Силвио коснулся струн, и площадь восторженно загудела. Бел Силвио калдос, сияли в небе луна и звезды. Легкий ветерок шелестел в деревьях парка. Толпа притихла. И Дона Флор, закрыв глаза, положила голову на плечо мужу. Как обойтись без него? Как преодолеть эту пустыню? Рассеять этот мрак? Выбраться из этого болота. Зачем ей жизнь без него? Дона Флор мечется на своей железной кровати. Ее терзает мысль, от которой разрывается сердце. Никогда больше не обнимет она с жаром и с волнением своего гуляку. Словно острый нож вонзается ей в грудь и убивает там все желания, молодую радость жизни. Бонна Флор лежит на железной кровати, будто самоубийца. Только воспоминания о муже поддерживают ее. Зачем она его зовет? Зачем огонь страсти жжет ее и возвращает к жизни? Все напрасно. Никогда уже не придет к ней этот дерзкий любовник, не сорвет с нее одеяло, не станет шептать безумные и прекрасные слова, которое она сейчас даже по себя не решается повторить, не коснется больше ее груди и бедер, не станет ласкать и не будет теперь ни бурных вспышек, ни нежности, ни вздохов, ничего не будет. Но только вспоминая обо всем этом, она может жить. Словно бешеная душа бродит Бонна Флор, по холодному мрачному дому, похожему на гробницу. От стен черепицы пола исходит запах плесени, кругом сырости паутина, могила, в которой она заживо похоронила себя и воспоминания о гуляке. Одинокой, охваченной горем Донни Флор, заглянул ее подруга Бонна Норма. «Нельзя как Флор! Нельзя! Уже больше месяца, как он умер!» А ты все ходишь, будто неприкаянная. Твой дом прежде был как игрушка, а теперь стал похож, прости меня, Господи, на могилу, в которую ты сама себя закопала. Нельзя же так. Возьми себя в руки, перестань убиваться. Ученицы не знали, как вести себя. Их смех и шутки звучали натянуто. Да и как поддержать былую дружескую атмосферу, которой кулинарная школа «Вкус искусства если преподавательница улыбается через силу, словно по обязанности. В прежние времена даже миллионерша Дона Мага Паттерностра шутливо декламировала, стоя на пороге. Да здравствует страсти веселая школа и ее ученица молодая шутница. Учениц становилось все больше, ибо каждая, окончив школу Дон Флор, создавала ей рекламу, рекомендуя подругам как превосходную повариху и преподавательницу, и к тому же очаровательную женщину. Но ее уроков всегда было весело. Шутки, смех, анекдоты, время летело незаметно. Иногда Дон Флор приходилось даже кое-кому отказывать. Слишком много было желающих она набирала всего две группы. Теперь все было по-другому. Несколько девушек бросили занятия и уже распространяли слухи о закрытии школы. Что стало с когда-то веселой учительницей, где прежние анекдоты и шутки? Теперь, когда девушки смеялись, взгляд Бонны Флор вдруг становился отсутствующим, а лицо искажало страдальческая гримаса Кому же захочется все время вспоминать о покойнике? Его место на кладбище, а рядом с живыми нечего ему делать. Дионизия Ошосси со своим шалуном, крестником Дон и Флор, зашла навестить куму. Она была во всем черном, как того требовала приличия, но улыбалась, поскольку прошел уже почти месяц, и она делала последний из трех траурных визитов. Печальный и горестный вид Бонны Флор встревожил Дионизию. — Пора вам забыть о нем, кума. Похоронили, ладно, иначе он вас погубит. Но я не знаю, как это сделать. Мне только тогда и становится легче, когда я о нем думаю. Соберите все воспоминания о муже и похороните их глубоко в сердце.